Введение. Сказка про зеркало или обратный отсчёт. Свет мой, зеркальце, скажи, да всё правду доложи, кто ж на свете всех милее, всех румяней и белее. В детстве этот текст из знаменитой пушкинской сказки производил на меня какое-то двойственное впечатление. Мне было мягко говоря непонятно, зачем задавать такой вопрос зеркалу. Если в нём всё и так видно. Когда же это зеркало в какой-то момент отвечало царице: "Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее?" У меня и вовсе случался гносеологический шок. Ну право это какая-то сущая ерунда. Откуда зеркальце знает про царевну, если в него смотрится только царица? Не могла же молодая царевна заглядывать в него тайно? Это совсем не в её характере. Бред, правда? Потом непонятно, каковы критерии оценки. Тут ведь одна молодая, другая старая. Ну, по моим тогда детским ощущениям, как их можно сравнивать? Наконец сама царица. Она была слепая, что ли? У неё же эта красавица царевна росла под samym носом. Как она могла не заметить, что девушка хорошеет? О том, что таким образом я наткнулся на один из самых значительных Важных психических феноменов, эффект зеркала, я узнал только через 20 лет. Психоаналитическая загагулина. Уже неоднократно я рассказывала знаменитым французским психоаналитикам Жаки Лакани. Личность он был действительно уникальной и незаурядной, а как учёный произвёл самую настоящую революцию в психоаналитической науке. Он рассказал своим коллегам о том, что самый главный объект в жизни человека это вовсе не сексуальный объект, как те всегда думали, а простое, ничем не примечательное зеркало. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. В 1936 году Жак Лакан попытался поведать о своём открытии стадии зеркала на международном психоаналитическом конгрессе. Но по неизвестным причинам его прервали уже на десятой минуте доклада, а в довершение этого скандала основатель психоанализа Зигмунд Фрейд объявил молодому учёному, что его работа не представляет никакого научного интереса. Удивительно, но ни рукописи этого доклада, ни каких-либо иных записей на сей счёт не сохранилось. Прямо мистика какая-то. Повторная премьера этой же научной идеи состоялась ровно 30 лет спустя. Что же Жак Лакан пытался втолковать научной психоаналитической общественности? Психоаналитики всю дорогу думали, что главное событие психической жизни человека разворачиваются в пространстве его пропитанных эротизмом отношений с родителями. Если верить психоанализу, у нас с нашими родителями связаны все самые острые, самые сильные чувства, начиная от любви и привязанности, заканчивая ужасом и страхом. Отсюда в воспалённом воображении учёных рождались образы достойные разве что античных трагедий. Иди, убивающий своего отца и становящийся мужем своей матери, или Электра, любящая своего отца до беспамятства и подговаривающая родного брата убить их мать-предательницу. Таковы, по мнению фрейдистских психоаналитиков, подсознательные комплексы всякого уважающего себя человека. Жак Лакан не стал спорить с тем, что родители люди в нашей жизни важны. Но однако же главные, наиболее значительные её события, по мнению учёного, разворачиваются не в плоскости наших отношений с родителями, а в пространстве наших отношений с самими собой. Впрочем, осознать, что мы находимся сами с собой в неких отношениях, это право не так-то просто. А каких отношениях с самими собой может идти речь? если мы никогда не приветствуем себя возгласом «доброе утро» и не прощаемся сами с собой, желая самим же себе хороших сновидений. Что это за общение без элементарных «здрасти» и «до свидания»? Но на поверку это общение происходит, причем постоянно и идет полным ходом без всякого нашего на то соизволения, то есть автоматически. В возрасте от 6 до 18 месяцев современный младенец знакомится с собственным зеркальным отражением, И для него это нечто большее, чем, например, то же самое знакомство с зеркалом, если знакомиться с ним собака или обезьяна. Да, собака понимает, что перед ней в зеркале не другая собака, и потому не лезет к ней снюхиваться, а обезьяна понимает ещё больше, она даже способна играть со своим зеркальным отражением, вполне понимая, что это её собственная игра с самой же собой. Однако ни один из этих примеров не иллюстрирует того фантастического переворота, который случается в психике ребёнка, когда он определяет в зеркале самого себя. Только человеческий ребёнок осознаёт, что видит в зеркале не просто своё отражение, но себя настоящего. Ведь он никогда не видит себя своими глазами, руки видит, ноги видит, но себя целиком нет. Его руки и ноги, которые он внимательно изучает на первом году жизни, искренне удивляясь сим объектам, это только части его тела. А вот он сам целиком находится там по ту сторону зеркала. Известно, что приматы и ряд других животных могут отслеживать изменения своего изображения в зеркале, но они не способны отождествлять себя как отдельную особь с набором психических функций. Конечно, зеркало это только метафора, о чём, к сожалению, частенько забывал даже сам Жак Лакан. Но если убрать зеркало из этой логики, то она эта логика становится ещё более впечатляющей. Можем ли мы знать себя, не видя себя? А ведь правда в том, что мы никогда не видим себя со стороны. Мы можем только представить себя со стороны. Но представить и видеть это всё-таки разные вещи. Мы не можем увидеть себя своими глазами. Мы всегда видим себя чужими. Даже в зеркале мы видим не свои глаза, а лишь отражение своих глаз. Если же пойти в этих размышлениях ещё дальше, то начинаешь понимать, речь идёт не только о нашем внешнем облике, речь идёт и о нашем внутреннем содержании. Как мы можем сказать сами себе, что какое-то наше действие хорошее или плохое? Как можем мы сами решить, что сделали что-то доброе или злое? Нет, мы не можем это сделать самостоятельно. Для этого нам необходима некая выданная нам извне шкала оценки. Чтобы понять себя, мы должны научиться соизмерять себя с другими. Но в результате мы в каком-то смысле перестаём быть сами собой. Впрочем, и это ещё не всё. Годовалый малыш тянет руку Показывая на какой-то предмет, например, мячик, лежащий вне зоны его досягаемости, на полу, за его кроваткой с высокими бортами. Этот знаменитый указательный жест ребёнка, как доказали учёные, видоизменённый хватательный рефлекс. Малыш как бы схватывает вещь, но не своей рукой, а рукой своей мамы, которая в его воображении является в этот момент своеобразным продолжением его собственной руки. как щипцы в автомате с мягкими игрушками. Он не понимает, что своим указательным пальцем он не берёт вещь, а разговаривает с мамой. Но что происходит в этот момент? Мама переспрашивает малыша: "Ты хочешь, чтобы я дала тебе мячик?" Ребёнок оживляется, услышав знакомый звук: "Мячик", который он воспринимает как некий атрибут, некое свойство этого загадочного сферического предмета. Мама поднимает с пола и подаёт ребёнку мяч. Милая, совершенно невинная зарисовка. Если бы ни одно но. Если бы ни слова хочешь. Мама называет желание ребёнка. Он сам ещё не понял своего желания, не осознал его. Он просто потянул руку по направлению к предмету, который по каким-то причинам привлёк его внимание. А мама сказала: "Ты хочешь мяч?" Но хотел ли ребёнок мяч? Формально да. Однако же реально, он просто увидел некий предмет и протянул к нему руку, то есть без всякого желания, как желания. Вполне возможно, он просто хотел развлечься, вполне возможно, ему просто стало скучно в его манеже. Вполне возможно, он тянулся даже не к мечу, а к какому-то другому предмету, лежащему рядом, но при звуке мяч его внимание переключилось именно на мяч. Вероятно, многие мои читатели пребывают сейчас в некоторой растерянности, полагая, что автор этих строк слегка тронулся умом и городит какую-то отчаянную и бессмысленную чушь. В конце концов, какая разница, тянулся ребёнок к мечу или к чему-то неопределённому или просто тянулся куда-то? Хотел или не хотел, хотел ли он конкретно мяч или хотел просто развлечься? Обрадовался знакомому звуку или обрадовался тому, что мама правильно поняла его просьбу? Какой смысл во всех этих нюансах? Кажется, никакого. Но смысл огромен. Это подмена желания. Естественная, неизбежная, но самая настоящая. Подлинное желание ребёнка, которое он вполне возможно и скорее всего сам не сознавал, не понимал толком, но имел, было заменено на внятное, понятное, конкретное, но не его желание. Иными словами, Врастая в жизнь, ребёнок отлучается не только от себя, которого он не видит иначе, как только в отражении, во взгляде на него со стороны других людей, но и от своего желания, которое формулируют для него другие люди по их собственному усмотрению. Какие истинные желания движут им? Чего он хочет на самом деле? Может ли быть, что слово, которое бы правильно и точно обозначило его подлинное желание, не существует в природе или попросту ему неизвестно? И как это скажется на всей его последующей жизни? Будет ли он в будущем иметь дело со своими желаниями, или он постоянно будет путать то, что он хочет, с тем, что он думает, что он хочет? Ребёнок плачет и не находит себе места. Хочешь кушать мой золотой, говорит мать и даёт ему грудь. Ребёнок какое-то время сопротивляется, отворачивает голову, но сосок матери уже прикоснулся к его губам. Те рефлекторно вытянулись вперёд, а язычок выдавил первые капли материнского молока. Он начал есть, процесс пошёл. Рефлексы сделали своё дело, но хотел ли он есть, мы не знаем, и более того, уже никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Допускаю, что в данном конкретном случае это вряд ли имеет какое-то принципиальное значение, но зато потом, когда в 5, в 10 или в 55 он будет успокаиваться, набивая себе рот пищи и бесконечно толстеть, вместо того, чтобы удовлетворить какое-то другое, своё, но неизвестное ему желание, правильный ответ на этот вопрос был бы очень, кстати. Или вот эти бесконечные поиски смысла жизни или поиски любви? Или это странное ощущение опустошённости, когда тебе 20, и вроде бы вся жизнь впереди, а ничего не хочется, ничего не грезится, ничего не получается и всё из рук валится. Или эти 30 или 40 лет, когда хочется чего-то такого неземного, а на ум приходит только новая машина или 6 соток в ближайшем Подмосковье. И летит 50 или 60 лет, когда вроде бы большая часть жизни прожита, а ничего правильного, нужного, того, что надо, не сделано. И главное непонятно, что нужно-то вообще, что главное. Сама реализация была была, а не случилась. Не есть ли всё это результат того невинного отлучения ребёнка от его собственного желания через его формализацию, заворачивание в фантик слова? Естественное, неизбежное, но оттого не менее ужасное. Итак, что всё это значит? Что значит для психики тот факт, что мы реальны и находимся лишь по ту сторону от самих себя и своих желаний? Вечная разорванность, не тождественность самим себе, даже не стадия, а самый настоящий эффект зеркала. Примечание. И дым отечества нам сладок и приятен. Здесь я не могу не сделать небольшого отступления, чтобы хотя бы отчасти восстановить невольно попраную справедливость. Мы всегда с таким восторгом и с такой надеждой смотрим на запад, что кажется совершенно слепы к тому, что происходит у нас здесь, на нашей собственной родине. Когда Лакан со своим лакановским психоанализом триумфально пришёл в Россию в середине 90-х, она уже полвека была в курсе соответствующих идей и взглядов относительно эффекта зеркала. Более того, сама же их и сформулировала. Сейчас я имею в виду одну крошечную работу выдающегося российского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина. Работу настолько крошечную, что позволю себе привести её здесь целиком. Она называется Человек у зеркала. Фальшь и ложь, пишет Бахтин, неизбежно проглядывающего во взаимоотношении с самим собою. Внешний образ мысли, чувства, внешний образ души. Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами. Я одержим другим. Здесь нет наивной цельности внешнего и внутреннего, подсмотреть свой заочный образ, наивность слияния себя и другого в зеркальном образе, избыток другого. у меня нет точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу, из моих глаз глядят чужие глаза». Вот, собственно, и вся статья, острая, эмоциональная, пронзительная. И совсем не случайно она была написана человеком, значительная часть работ которого посвящалась творчеству Федора Михайловича Достоевского. «Повесть-двойник» Одна из самых странных и самых загадочных в творчестве Фёдора Михайловича это история о том, что происходит с человеком, который лишён своей целостности, точнее даже о том, что у человека нет этой целостности, она утрачена. Разные части нас взаимодействуют друг с другом, и в этом взаимодействии мы теряем сами себя. Мы скорее сгусток этих собственных противоречий, нежели целая и здоровая личность. То, что мы становимся людьми в процессе воспитания, это, конечно, очень ценно. Но, наверное, не совсем правильно смотреть на медаль лишь с одной стороны. Нельзя забывать о негативе, который неизбежно влечёт за собой несомненно позитивный факт нашего врастания в культуру. Перенимая язык, мы с одной стороны структурируем себя, обретаем форму, выходим из аморфного существования в рамках биологической жизни, но с другой стороны Этот перенятый нами извне языковой психологический костяк не есть мы сами. Мы плоть от плоти той культуры, которая нас взрастила и воспитала, но мы не эта культура. А кто? На этот вопрос нет ответа. И остаётся лишь безмолвно смотреться в зеркало, пытаясь понять, кто же тот человек, который не отражается в зеркале, а смотрится в своё отражение. Почём опиум для народа? Ну, оставим эту тонкую философскую психологию в стороне. Каков непосредственный важный для каждого из нас вывод, связанный с этим загадочным эффектом зеркала? А вывод этот, если исключить все нюансы и подробности, заключается в следующем. Представление, которое мы имеем о себе, это не продукт нашего личного творчества. Это результат отношения к нам со стороны других людей. Красивы мы или некрасивы, умны мы или глупы, добры ли жестоки, сильны мы или слабы, насколько мы уверены в себе в конце концов. Всё это зависит от того, как к нам относятся окружающие. Сами мы понять этого не можем. Нам необходима внешняя, сторонняя оценка. Но кто эти другие? Если учесть, что отношение к самому себе у человека формируется в детстве, то понятно, что первую скрипку в этом оркестре играют наши родители. Мы недостаточно хорошо понимаем, насколько серьёзная это вещь воспитание. Нам кажется, что воспитание это формирование у ребёнка хороших манер, обучение его правилам поведения в обществе, его образование. Но на самом деле это дело второе, если не десятое. Первое же и самое главное это то, как мы учим нашего ребёнка относиться к самому себе. Если он живёт в среде, которая постоянно оценивает его как неумного, некрасивого, бездарного, завистливого, агрессивного, плаксу и так далее, то поверьте, он именно таким и становится. Конечно, если от природы ребёнку даны неплохие способности, например, по части интеллекта, то насколько развит его интеллект Во многом зависит и от условий обучения, качества образования, от тренировки соответствующей функции мозга. Но ведь дело совсем не в этом. У человека могут быть потрясающие задатки, однако если он искренне уверен в том, что они находятся на скромном уровне под названием ниже плинтуса, то не тренировать их должным образом, не развить их как следует, он не сможет. а даже если это и произойдет, и он действительно наберет пунктов эдак 85 из 100 по его собственной индивидуальной шкале, он не сможет ими воспользоваться в должной мере. «Кто решит эту задачу?» – спрашивает учительница. И дальше вопрос уже только в том, кто поднимет руку. Ребенок, уверенный в том, что он смышленый, даже если у него и не семь пядей во лбу, поднимает и худо-бедно решает эту чертову задачку. Но ребенок, который живет с мыслью, что он тупица, будь у него хоть 77 пядей во лбу, просто не поднимет руку, потому что внутренне посчитает себя неспособным решить эту задачу. Если же его вытянут к доске насильно, то он будет трястись, как осиновый лист, и все равно возникнут проблемы. А он лишний раз убедится в том, что не слишком умен, или на худой конец, что вся эта высшая математика дается ему с таким трудом и ужасом, что заниматься ею ему попросту не стоит». даром гробить время и силы более чем уверен, что гигантский список потрясающе талантливых и даже гениальных учёных, которые учились в школе на бесконечные тройки, а это к примеру Ньютон, Дарвин, Менделеев, Цольковский, Эдисон, Эйнштейн вовсе не поумнели с возрастом. Они просто не верили в то, что способны осилить эту науку. С чего они это взяли? Ну, верно, кто-то им об этом рассказал. причём этот кто-то пользовался у них авторитетом. В последующем научный и творческий интерес победил в этих гениях ошибочные установки, усвоенные ими в раннем детстве. Но сколько ещё одарённых от природы людей остались не у дел, потому что в их случае исследовательский интерес был не так велик. Вероятно, их было немало. И это мы говорим о том, что имеет серьёзную нейрофизиологическую основу об интеллекте. А что если речь идёт о вещах ещё более субъективных, например, смелости или доброте или порядочности? Что если и в этой области ребёнок подвергается постоянной критике? Сколько у него шансов при таком раскладе вырасти смелым, добрым, добропорядочным и великодушным человеком? Я отвечу на этот вопрос однозначно. Если эта критика исходит со стороны эмоционально значимых для него людей, а как правило, это именно родители, то никаких. Бесконечно твердить своему ребенку, что он, например, врун или лжец, это значит, по сути, легализовать для него такую форму поведения. В России чиновнику или гаишнику очень трудно не брать взяток, потому что мы так относимся к представителям этих профессий. Мы абсолютно уверены, что эти люди живут на поборы до да теневые доходы. И что им остается делать? Сопротивляться нашему ошибочному мнению. Поたつ доказать нам обратно, если некое поведение, даже будучи незаконным или аморальным, становится нормальным, привычным, то его неизбежно будет больше. Родительская оценка вещь необыкновенно важная. Мне никогда не забыть девочку, которая чуть не умерла от анорексии. А всё началось с того, что её папа как-то раз буркнул сидя за обеденным столом: "Что ты жрёшь, как свинья?" Или другую девушку. которая попала в кризисное отделение клиники неврозов после неудачной, по счастливому стечению обстоятельств, попытки самоубийства. Что её толкнуло на этот страшный поступок? Формально отрицательная оценка её внешних данных молодым человеком. Но имели бы эти слова такую разрушительную силу, если бы с детства она не слышала постоянно от своей мамы: "С твоей фигурой на удачное замужество рассчитывать не приходится, так что ты учись лучше". Училась она и вправду неплохо. Мы, родители, зеркало для своих детей. И не только в наших словах, но и просто в нашем отношении к ним, в нашем поведении, в наших реакциях, они прочитывают, то какие они, наши дети, на самом деле. Если родитель регулярно демонстрирует ребёнку пренебрежение, тот, став взрослым, никогда не поверит, что его можно полюбить. Если родитель постоянно иронизирует над ребенком, подтрунивает над ним, этот ребенок на протяжении всей своей последующей жизни будет крайне болезненно воспринимать любую критику. И, возможно, именно поэтому не добьется никаких серьезных успехов. Если родитель не доверяет своему ребенку, тот в последующем будет постоянно сомневаться в себе и в искренности своих намерений. Своим поведением в отношении ребенка Мы по сути рисуем его портрет. В последующем его собственное отношение к самому себе будет его отношением к этому нарисованному нами портрету. А мы ведь даже не замечаем, как наносим новые и новые мазки на это полотно. Мы посылаем своему ребёнку сигналы почти всегда на подсознательном уровне. Если мы всё делаем за ребёнка, пресекая всякую его активность и самостоятельность, Он перестаёт доверять своим способностям. Если мы стыдимся его в компании родственников, друзей и соседей, он будет думать, что с ним что-то не так, что он гадкий утёнок, которого стыдно показывать на птичьем дворе. Если мы не защищаем его, когда он незаслуженно кем-то обижен, то он потом всю жизнь будет думать, что он недостоин того, чтобы к нему хорошо относились, что с ним что-то не так. Позитивное отношение к ребёнку, разумеется, даёт обратный позитивный результат. Если на ребёнка не кричат, если его не понукают надо и не надо, если за каждым его поступком видят истинную причину, а не очередной повод для наказания и унижений, то и сам ребёнок начинает так к себе относиться. У него появляется чувство самоуважения, он начинает рефлексировать, анализировать и осознавать собственное поведение. У него появляется мотивация быть лучше, потому что он ждёт теперь позитивной оценки своего поведения или, по крайней мере, рассчитывает на понимание. Ребёнок, к которому относятся негативно, с пренебрежением, напротив, не слишком рассчитывает на позитивную оценку, а потому и не имеет внутренней мотивации на хорошее поведение. Какой смысл, если он не верит, во-первых, что может быть хорошим, а во-вторых, что его могут таковым признать? Итак, понимаем ли мы, что это именно мы создаём ту атмосферу, ту идеологию, внутри которой воспитывается наш ребёнок? Понимаем ли мы, что он воспитывается не нашими нравоучениями, а самой этой атмосферой, царящей в наших с ним отношениях? Понимаем ли мы наконец, что он не сам становится каким-то, а наше отношение к нему делает его таким? Возможно, и понимаем. теоретически. Но этого, к сожалению, недостаточно. Наше позитивное, внимательное, доброжелательное, сочувствующее, заинтересованное отношение к ребёнку должно, во-первых, идти изнутри, а во-вторых, обязательно показываться наружу, демонстрироваться, проявляться. Если мы так чувствуем, но не показываем этого, ребёнок и не заметит. А вот с негативом наоборот. Даже если родитель пытается его скрывать, ребёнок, к сожалению, всё равно всё поймёт. Если ребёнок не желанен, если родители от него устают, если он для них назойливая муха, он всё это считает. Любовь надо проявлять так, чтобы её видели и чувствовали те, кого мы любим. А наш негатив понятен им, к сожалению, даже без специальной демонстрации. Так уж мы устроены. И наивно думать, что мы сможем обмануть собственного ребёнка. Если внутри самих себя мы им недовольны, если мы внутри самих себя считаем его недостаточно сообразительным, добрым, талантливым, умным, мы себя обязательно выдадим. Это то тайное, которое неизбежно становится явным. Скрывай, не скрывай. Если мы не покажем своему ребёнку этого напрямую, мы покажем ему это через наши отношения с другими людьми, родными и его учителями, стесняясь его чувствую за него некую неловкость. Только наша собственная искренняя и самозабвенная вера в то, что мы любим нашего ребёнка и что он лучший ребёнок на всём белом свете, способна дать ему то ощущение, на основании которого может отстроиться его здоровая, лишённая внутренних противоречий и комплексов личность. Возможно, эта фраза звучит странно. Вера в то, что мы его любим, вера в то, что он лучший, Но точнее сказать, трудно. Просто любить своего ребенка недостаточно. Считать его смышленым и добрым тоже недостаточно. Нужно еще и верить в это. Потому как только эта вера поможет нам перенести все трудности и тяготы в воспитание нашего малыша. И все-таки немножко психоанализа. В детстве я никогда не верил в Карлсона. И, по правде сказать, не очень любил эту сказку. Я почти не сомневался в том, что малыш его выдумал. И я даже знал, зачем он его выдумал. Тогда мне казалось, что все дело в собаке. Сам я очень хотел собаку. Но долгое время у меня не было никаких шансов стать счастливым обладателем этого четвероногого друга. просто никаких. Конечно, в такой ситуации больше ничего другого не остаётся, как придумать себе вот такого виртуального товарища, Карлсона, который живёт на крыше. Но малышу всё-таки купили собаку, а мне нет. Возможно, поэтому я тем более не слишком любил эту сказку. Но вот прошли годы, и сейчас мне кажется, что дело было совсем не в собаке.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 Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит Фрекенбог. "Надеюсь, вы любите детей Фрекенбог, да?" спросила мама. "О, да, конечно, если они хорошо воспитаны", ответила Фрекенбог и уставилась на малыша. Мама смутилась. "Я не уверена, что малыш хорошо воспитан", пробормотала она. "Он будет хорошо воспитан", успокоила маму Фрекенбог. "Не беспокойтесь."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 Опыт подсказывает мне, что ласка не всегда помогает, решительно возразила Фрекенбок. Дети должны чувствовать твёрдую руку. Затем Фрекенбок сказала, сколько она хочет получать в месяц, и оговорила, что её надо называть не домработницей, а домоправительницей. На этом переговоры закончились. Теперь мне кажется, что малышу просто недоставало элементарной родительской любви.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 До того противная, злая и жадная, что даже плюшек у неё не выпросишь, когда приходишь из школы, хотя на окне стоит целое блюдо ещё тёплых плюшек. Глаза Карлсона засверкали. "Тебе повезло", сказал он. "Угадай, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?" Малыш сразу догадался, но никак не мог себе представить, как Карлсон справится с Фрекенбок. "Я начну с того, что буду её не сводить. Ты хочешь сказать изводить? переспросил малыш. Такие глупые придирки Карлсон не мог терпеть. Если бы я хотел сказать изводить, я так бы и сказал. А не сводить, как ты мог бы понять по самому слову, значит делать то же самое, но только гораздо смешнее. Малыш подумал и вынужден был признать, что Карлсон прав. не взводить и в самом деле звучало куда более смешно. Я думаю, лучше всего начать с низведения плюшками, сказал Карлсон. И ты должен мне помочь. Ребёнок слишком любит нас, чтобы сознательно мстить нам за то, что мы, мягко говоря, не самые задачливые родители. Поэтому в знаменитой сказке Астрид Линдгрен Малыш мечтает о родителях, которых нет. которые куда-то уехали, то есть об идеальных родителях, которыми мы могли бы для него стать, но которыми так и не становимся. И мстит он тоже не нам, а некий Фрэкинбок, которая появилась вместо мамы, и не сам, а с помощью выдуманного им друга, своего милого, в меру упитанного и в самом расцвете сил альтер-эго. Вот такая психоаналитическая загогулина. И если уж говорить на чистоту, Разве Фрекинбог не заслужила того, как с ней обошлись? И может быть нам, родителям, действительно имеет смысл посмотреть на себя в зеркало. Не слишком ли мы напоминаем своим поведением ту самую Фрекинбог? Фрекинбог побогровела от злости. "Что за идиотская шутка?" заоркала она и снова кинулась к окну.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 Не всем же быть понятливыми. По-моему, гениальная фраза, если учесть, что её автор ребёнок, а адресат его воспитатель. Впрочем, мне кажется, если мы очень захотим и постараемся, то понять своего ребёнка мы сможем. И тогда ему не придётся изобретать Карлсона, который живёт на крыше, чтобы нас не сводить. Я очень на это надеюсь.